Глава десятая. Сколько раз я наблюдала за тем, как из тёмно-синих сумерек появляется призрачный мост. Сколько раз восхищалась им и смотрела на проходящих по нему горожан. И вот теперь я стояла в первых рядах, отбывающих в столицу, имея возможность видеть удивительную магию прямо перед собой. Во все стороны хлынула россыпь голубых искр, и перед нами расстелилась дорожка серебристого света. Сначала зыбкого, невесомого... а затем стремительно обретающего форму. Сначала по мосту прошли те, кто прибыл в Сумеречье, а после, кто отбывал в столицу, в том числе и мы с адмиралом Рэем. Перед тем, как ступить на гладкую белоснежную поверхность, я затянула дыхание. Простые, выданные в корпусе сапоги казались слишком грубыми для такого великолепия. Мои первые шаги были осторожными и нерешительными, но по мосту двигалась не я одна, поэтому пришлось поторопиться. Вблизи изящные перилы выглядели ещё более сказочными. Оказалось, они покрыты мельчайшими крапинками, имитирующими переливающихся на свету иней. Поднебесные, да чего же красиво! Такую роскошь, как путешествие через призрачный мост, могли позволить себе немногие. Пройти по нему означало соприкоснуться с какой-то другой, ранее неведомой жизнью. Наравне с нами шли разодетые лорды и леди, их маленькие дети, одни меховые шапочки которых должно быть стоили целое состояние. От восторга у меня перехватило дыхание. Я не могла унять бешеного сердцебиения, как не могла перестать смотреть по сторонам. Мы шли прямо над сумеречным морем. Внизу плескались волны, шипела соленая пена, а наверху вдалеке покачивался синий волк. Сегодня вечерний рейд совершал отряд капитана Диатея. Переход из сумеречья в столицу прошел незаметно. Все вокруг заволокла легкая дымка, и вот под ногами уже не гладь моста, а черный камень, лишь едва припорошенный снегом. Я просто поверить не могла, что впервые покинула остров и переместилась в саму столицу. Словно во сне следовала за адмиралом, попутно отмечая грандиозное, масштабное сооружение, расположившееся на другой стороне улицы. Двулунный театр тут же всплыло в памяти. Кажется, Крилл как-то упоминала, что призрачный мост ведёт именно к нему. Я потрясенно рассматривала двенадцать белых скульптур, стоящих на крыше и контрастирующих с общим темным фоном здания театра, изящные капители с фигурным орнаментом, арки, которые образовывали высокие колонны. Следующее, что привлекло мое внимание, это внезапное потепление. В столице ощущался лишь легкий морозец, какой в сумеречке бывал под конец весны. Дороги и тротуары не утопали в снегу, лишь у обочин виднелись совсем невысокие сугробы. Вокруг было много людей. и тех, что прибыли с нами, и случайных прохожих. Звучно цокали копыта келпи, которых здесь впрыгали в красивые повозки, из ближайшего здания доносились звуки музыки и аромат кофе. Чуть поодаль на театральной площади люди катались на коньках. От обилия красоты и шума затопившего меня восторга закружилась голова. Только когда мне на локоть легла рука адмирала, я обнаружила, что незаметно для себя остановилась. Нравится? В его голосе звучала улыбка. Я даже не нашла силы ответить. Просто застыла, продолжая смотреть на незнакомое великолепие, впитывать его и растворяться. Маленький кусочек этого мира оказался слишком большим для меня, не знавший ничего, кроме сурового сумеречного острова, где правит холодное море. Дав мне немного прийти в себя, адмирал остановил проезжающую мему повозку и помог мне забраться внутрь. К небольшому оконцу я буквально прилипла точно ребёнок, оказавшийся в огромном магазине игрушек и жадно желающий всё рассмотреть. Мы ехали по широкому проспекту, вдоль которого мелькали яркие фонари и витрины магазинов, площади и скверы. Почти на каждом шагу встречались скульптуры и арки, зарисовки которых я видела лишь в газетах. Иногда в то время, как мы проезжали мимо какой-нибудь достопримечательности, адмирал давал пояснения, кратко о ней рассказывая, но по большей части предоставлял мне просто смотреть. Я снова так увлеклась, что далеко не сразу заметила его прикованный ко мне внимательный взгляд. А случайно столкнувшись с ним, на мгновение замерла и тут же отвела глаза. На этот короткий промежуток времени даже городские пейзажи волновать перестали. Показалось, что он смотрел на меня за тайв дыхания, точно так же, как я на столицу. Глупое воображение. Куда мы сейчас? запоздала поинтересовалась я, когда повозка свернула на другую улицу. Ко мне, последовал короткий ответ. Только сейчас до меня дошло, что ближайшие дни придется провести непосредственно в доме адмирала. Почему-то до этого момента задуматься над тем, где буду жить в столице, я не удосужилась. Особняк, у которого остановилась повозка, находился практически на окраине. Еще давным-давно, когда я даже не мечтала о поступлении на службу в корпус, мне доводилось читать в газетах о том, что живущие в столице аристократы, как правило, имеют несколько домов. Тот, куда мы приехали, был относительно небольшим, но очень красивым, схожим по экстерьеру с остальной архитектурой столицы. Пока мы ехали, я заметила, что это такая столичная особенность: общий стиль, объединяющий все улицы города. Главной отличительной чертой являлись темные, практически черные тона, но обязательно присутствовал какой-нибудь светлый акцент. Наверное, сказывалось правление черных саламандер и наличие в королевской семье сильфа. Это какая битва контрастов. Адмирал бросил извозчику несколько монет, тот почтительно приподнял шляпу и лошадь звучно застучала копытцами, унося повозку вперед по улице. Черные кованые ворота открылись, стоило нам к ним приблизиться. В лицо повеяло знакомым холдом, как бы сообщающим, что к особняку привязаны потерянные души. Уж кто бы в этом сомневался. Невольно поежившись, я вошла во двор, попутно не переставая удивляться малому количеству снега. Он покрывал землю и крышу тончайшим, практически незаметным слоем, а на ведущей к входу дорожке отсутствовал вовсе. Как только передо мной вновь распахнулась дверь, на этот раз ведущая непосредственно в дом. Восторг начал понемногу угасать. На смену ему пришла извечная неловкость, и мне стало немного неуютно. Я вдруг поняла, что нахожусь в чужом городе, в незнакомом доме совершенно постороннего мужчины. Ну, не совсем постороннего, но сути это не меняет. «Хозяин с возвращеницем?» — прокатился по особняку бодрый мужской голос. «О, а это кто с вами?» «Госпожа Талмар». ответил адмирал приглашающим жестом, указывая мне на дверь соседней комнаты. Прошу всех и тебя в особенности быть вежливыми по отношению к моей госте. Обижаете хозяин? Если бы душа пребывала в теле, наверняка бы укоризненно покачала головой. Приятно познакомиться, госпожа Талмур. Я Овар, дворецкий этого чудесного дома. Можно просто Фрида. Улыбнулась я. И мне приятно, Овар. Что удивительно, я даже ничуть не слукавила. Звучащий голос был очень приятным. Такой мог принадлежать молодому человеку, которому знакомо понятие хороших манер. В самом деле удивительно для потерянной души. «Явея, будьте добры, подготовьте для нашей гости комнату». Удал распоряжение адмирал, после чего по гостиной, куда мы пришли, пробежался лёгкий ветерок. На сей раз хозяину дома отвечал голос старушечьей, но всё такой же бодрой. «Займусь сию же минуту!» Надо же, какими любезными, оказывается, могут быть потерянные души. Ощущение неловкости вдруг странным образом испарилось, и я почувствовала себя вполне комфортно. Наш приход способствовал мгновенному появлению в камине огня на столе столовых приборов и восхитительно пахнущих блюд. А мой скромный багаж, который всю дорогу нёс адмирал, внезапно взмыл в воздух и отправился куда-то на верхние этажи. «Наши совместные ужины уже становятся традицией, не находите?» — заметила я. «Приятной традицией, я надеюсь». Адмирал отодвинул для меня стул. Вот это и называется спорным вопросом. Конечно, назвать их неприятными было никак нельзя, но для приятных такие ужины были слишком волнующими. А стоило вспомнить, чем всё закончилось в последний раз. За молчание я заработала выразительный взгляд, сопровождаемый не менее выразительной изогнутой бровью. «Конечно!» — тут же поспешила я исправить оплошность и снова с тоской посмотрела на еду. Выглядела она крайне аппетитно, но я была сыта, успев поужинать в корпусе. Как говорит Далей, если не хочешь есть, но не есть неприлично. Изображая затянутую в корсет леди, то есть медленно режь, тщательно жуй и строй и себя болезненную. Далей мне как добей до их лун, но советом я воспользовалась, правда исключив последний пункт. Теория далее и предполагала, что такое поведение должно смотреться естественно, но, видимо, актриса из меня такая же, как леди, потому что уже через пару минут адмирал спросил. «Невкусно?» «Очень вкусно», — вздохнула я. «Но я не голодна». Работающий в этом доме повар единственный живой среди прислуги. Вдруг с лёгкой улыбкой поделился адмирал. «Неплохой парень, только чрезмерно замкнутый. Готовит так, что забываешь обо всём на свете. Ни в одном ресторане такого вкусного жаркого не пробовал». Верю, я не сдержала ответной улыбки. Правда, ворчит постоянно, что некому его стрепню пробовать. Я здесь редко бываю, хотя этот дом не просто люблю, он для меня как родной корабль, пристанище и место, где можно отдохнуть от суеты. А прислуживающих душ ты не опасайся и смело проси, если что-нибудь понадобится. Они тоже неплохие ребята, лучше многих живых. Адмирал говорил со мной до того просто и искренне, что я поразилась. А то, как он написывал потерянные души, его все тронуло. Никогда мне не доводилось знать кого-то, кто бы так тепло относился к подчиненным душам. Все-таки адмирал Рей удивительный человек. Теперь мне было странно, как в первые мгновения я могла почувствовать себя здесь неуютно. Каждая мелочь, каждая деталь говорила о том, что адмирал по-настоящему любит этот дом, и тот отвечает ему взаимностью. Казалось, даже воздух здесь был каким-то особенным, успокаивающим и расслабляющим. Когда адмирал продолжил непринужденно рассказывать мне о своей необычной прислуге и припоминать всевозможные связанные с ними забавные случаи, напряжение развеялось окончательно. Я даже не заметила, как потихоньку уговорила и то самое жаркое, и гарнир, и даже пригубила вино. Ощутив на языке кисло-сладкий, немного терпкий вкус, а помнилась и закашлилась. Из сиятельной области Солнечного королевства, тут же вставил адмирал, по свойствам ничем не уступает нашему русалочьему. После он перешел к планам на завтрашний день, сказав, что утром ему требуется уехать по каким-то делам, а к моим родственникам мы отправимся днем. Леди Шаркей поставлена в известность о твоем грядущем визите. Играя в вино в бокале, адмирал Рэй смотрел на меня. Твоя бабка жесткая и прямолинейная женщина, в отличие от своей дочери. Встреча в любом случае будет трудной для всех вас, но чтобы не происходило, просто помни, что ты не одна. Я буду рядом. От такого отношения мне захотелось разреветься. Поднебесный, но、ну、чем я заслужила такое расположение и поддержку? Спасибо. Поблагодарила дрогнувшим голосом, в то время как на душе разразилась цунами. Мы еще немного посидели за столом, после чего адмирал велел овору проводить меня до подготовленной комнаты. Дворецкому дважды повторять не пришлось, и я в сопровождении неумолкающей потерянной души двинулась к ведущей наверх лестницы. Фреда. Неожиданно окликнул адмирал Рэй, когда я преодолела несколько ступеней. Я обернулась, и он, глядя на меня невероятно прозрачными, цвета растаявшего льда глазами, произнес: «Я рад, что ты здесь». «Я тоже». Спустя паузу тихо ответила ему, и под сопровождением своего бешено колотящегося сердца быстро взбежала по лестнице. Комната превзошла все ожидания. Она не была вычурно роскошной, не поражала воображение изобилием дорогих вещей, но в ее утонченной простоте чувствовался тот же вкус, что и во всем доме. Приглушенные синеватые тона, арочные окна, скрытые лишь полупрозрачными, напоминающими паруса занавесками, мебель из красного дерева, а на стенах несколько морских пейзажей. Треск поленьев в камине, мягкий ковёр на полу и ароматы масел, доносящиеся из ванной, дополнили общую картину, сделав её совершенной. Но главное, что делало это место особенным, та самая атмосфера покоя, надёжности и гармонии, не почувствовать которую было невозможно. «Вы, деточка, должно быть, устали с дороги», — ласково проговорила госпожа Явия. «Я вам там ванну горячую организовала. Пены, соли морской добавила, всё как полагается». Надеюсь, вы любите ароматные масла. Я букет сама составляла специально для отдыха и расслабления. Спасибо вам большое, от всего сердца поблагодарила я. Мне все очень нравится. Эртан сам этот дом строил с нуля, можно сказать. Пока я переодевалась, рассказывала потерянная душа. Море, конечно, его главная любовь, но к архитектуре он тоже теплые чувства питает. Сам чертежи разрабатывал, по мере возможности за строительными работами следил, мебель закупал, даже мастерскую здесь создал, где макеты будущих кораблей изготавливает. Не до конца стянув рубашку, я так изумилась удивлением. Адмирал Рей занимается кораблестроением? Вы не знали?、В、свою очередь удивилась потерянная душа. Впрочем, о чем это я? Эртон ведь это не афиширует. Не любит свои достижения и таланты на показ выставлять. А я же его ещё совсем мальчишкой помню. Он уже тогда кораблики мастерил и по реке пускал. Тогда мы с ним впервые и встретились. Я себя до этой встречи совсем не осознавала, но до сих пор горда, что первой его подчинённой душой стала». Госпожа Явея вздохнула, погрузившись в воспоминания, и тут же встрепенулась. «Ой, да что же это я?» Совсем вас заговорила. Ступайте в ванную, милые. Да пораньше отправляйтесь спать, а то Ован худенькая какая, бледненькая. За здоровьем вам следить нужно. Еще одного приглашения мне не требовалось. Войдя в ванную комнату, я с удовольствием избавилась от оставшейся одежды, распустила волосы и, чувствуя себя русалкой, забралась в горячую воду, над которой вздымался белый пар. В сумеречье такая роскошь, как ванна горячий, да к тому же кристально чистой воды. Была доступна только аристократам и то не всем. Неудивительно, что я принимала ванну впервые. Ощущения от такого мутья были просто непередаваемыми, в тысячу раз ярче, чем от душа. Упругая, насыщенная пряными ароматами и солью вода обволакивала, приносила неземное блаженство, смывала усталость и словно уносила в само поднебесье. Прикрыв глаза, я положила голову на гладкий край и полностью расслабилась, наслаждаясь горячим покоям. Мысли сделались ватными, туманными, но длилось это недолго. Я рад, что ты здесь. Всплыли в памяти слова адмирала, заставившие сердце вновь учащенно забиться. Здесь, то есть в этом доме, который с его же слов является личной крепостью и местом отдыха от суеты, местом, куда нет входа посторонним. Почему он так сказал? Если бы речь шла не о самом адмирале королевского флота, я бы решила, что что нравлюсь ему. Но это невозможно. Он высокопоставленный лорд благородного происхождения, морской демон и сильная, наделенная множеством талантов личность. Командование, кораблестроение, архитектура. А что умею я? Чем могу привлечь такого как он? Нет, это решительно невозможно. Закрыв лицо руками, я нырнула под воду, создав на ее поверхности множество мелких пузырьков. А может, всё дело в очаровании Ундин и том единственном поцелуе? Ведь сумела же Аэлина на всю жизнь приворожить моего несчастного отца. Даже простым Ундином это под силу, а уж особенным и подавно. И пусть я полукровка, всё же кровь во мне течёт очень сильная. Такое объяснение казалось логичным, но почему-то причиняло нестерпимую боль, как будто в незатянутую рану воткнули лезвие и методично его проворачивали. Приведя в ванной ещё около получаса, я решила, что нужно обязательно отыскать подробную информацию о таких приворотах и тщательно её изучить. Конечно, подобного рода литература в приличных магазинах не продаётся и на первые полки библиотек не выставляется, но у нас в корпусе точно должна быть. Остаётся только наведаться к Виане после возвращения в Сумеречье и попросить её посодействовать в поисках. Следуя давней привычке, поднялась я рано, хотя и имела возможность как следует выспаться. Накануне недолго ворочалась и не могла заснуть из-за избытка переживаний, и как итог, не спала практически всю ночь. Тем не менее после пробуждения чувствовала я себя бодро. Здесьняя атмосфера, казалось, не иначе. А вот внешний вид оставлял желать лучшего, особенно волосы. Ведь уже давно зарекалась ложиться спать с мокрой головой, а вчера совершенно об этом не подумала. Как будто морским ежом причесали. Вздохнула я, принявшись продирать спутавшиеся пряди щеткой. «Вот заявлюсь такой красавицей к родне, а скорее за русалку дикую примут». Стоило вновь вспомнить о предстоящей встрече, как внутри всё перевернулось и болезненно заныло. На миг замерев, я глубоко вдохнула, мысленно себя отругала и принялась расчесываться с ещё большей неистовостью. Было бы из-за кого переживать. Заплетя привычную косу, я тихонько выскользнула из комнаты и с незаметностью теневого охотника спустилась вниз. Спервал думала остаться в комнате, но уж очень захотелось выпить чего-нибудь горячего. Хотя чувствовала себя бодрой, уже к обеду могла начать клевать носом, так что пара глотков кофе пришлась бы как раз кстати. Дом еще спал, наполненный легкой предрассветной негой. Удивительно, но на улице в такой ранний час не стояло ни проглядняя темень, как обычно бывает у нас в сумеречье. Чтобы идти не спотыкаться на каждом шагу, даже не требовался искусственный свет. Где находится кухня, я могла лишь догадываться, но по счастливому стечению обстоятельств нашла ее быстро. Выходя из комнаты, я предполагала, что повара здесь не застану и спросить бы выпить кофе обращаюсь ковару. Но вопреки ожиданиям на большой плите уже стояла сковорода, из которой вылетали брызги раскаленного масла, рядом пристроилась кастрюля с бурлящей водой, а в воздухе витали крайне аппетитные ароматы здобы. Увидев ловко орудующего ножом повара, я подумала, что мне мерещится. даже зажмурилась и для надежности помотала головой. Но когда открыла глаза, ничего не изменилось. Около столешницы стоял гнол, вернее, не просто какой-то гнол, а тот же самый, которого я видела на корабле у Флинта. Невысокий и жилистый, с ярко-желтыми глазами, ну точная копия. Пока я в ступоре застыла на пороге кухни, желтые глаза направились на меня. Наверное, мы с гнолом еще бы долго друг друга рассматривали, если бы я внезапно не заметила одну важную деталь. У Коко, работающего на черном призраке, имелся один острый, выходящий на нижнюю губу клык. У этого же гнола с прикусом все было в порядке, по крайней мере на первый взгляд. Доброе утро, отмиров приветствовало я. Алых рассветов. Спустя недолгую паузу буркнули мне в ответ. Мне прямо интересно стало. Такое пожелание — простая вежливость, вытекающая из знания того, откуда я родом. Или этот гнол сам какое-то время жил в сумеречье? Всё-таки алых рассветов в основном желали только у нас». «Не помешаю?» — вежливо поинтересовалась я, продолжая мяться в дверях. «Нет», — коротко ответил гнол и без перехода предложил. «Завтрак?» «Кофе, если можно». Пока повар варил для меня заказанный кофе, я продолжала украдкой его рассматривать. Теперь, когда могла видеть его вблизи, стали заметны и некоторые другие отличия между ним и Коком Флинта, но все же они были безумно нереально похожи. Гнолов за свою жизнь я видела не так, чтобы много, но точно знала, все они, как и представители других рас, сильно отличаются между собой. Когда передо мной поставили фарфоровую чашечку с ароматным напитком, я не сдержала так ирвущийся с языка вопрос: «Простите за нескромность». Но у вас случайно нет брата? Брек. Чайная ложка, которую Гнолд держал в руках, вдруг упала на пол. Наклонившись, он подцепил ее двумя пальцами, оттер о фартук и, вернувшись в нормальное положение, нахмурился. Ну есть. Только вам -то что за дело? Просто мне показалось, что я видела его в сумеречке. Пояснила я свое любопытство уже жалея, что вообще об этом заговорила. Вы очень похожи. Похожи, согласился повар, отойдя к плите. Не виделись же знает сколько, еще бы столько с ним не видится. На этом любопытство пришлось усмирять, потому как расспрашивать подробнее было бы верхом бестактности. Мелкими глотками отпевая умопомрачительный кофе, я размышляла над тем, как адмирал вообще взял на службу гнола. Оборотней шакалов в нашем королевстве до сих пор презирали и никогда не нанимали на приличную работу. Им только и оставалось, что или побираться, или идти в пираты, или заниматься контрабандой. Ну или вовсе не казать в объединенное двулунное королевство своих приплюснутых носов. А еще какая все-таки ирония, что братья Гнолы работают на двух заклятых врагов пирата Кайра Флинта и адмирала Эртона Рэя. При том я была убеждена, никто из этих двоих работодателей о таком любопытном обстоятельстве даже не подозревал. Через некоторое время о себе дал знать дворецкий, сообщивший об отъезде адмирала и его просьбе передать, что мне следует быть готовой к часу дня. Следом Овар заверил, что я могу чувствовать себя как дома, и если пожелаю, он с удовольствием проведет для меня небольшую экскурсию. Я уже собиралась согласиться, когда в наш разговор вмешалась госпожа Явия, сказавшая, что сперва мне необходимо собраться. Собраться? Не понимающи, переспросила я, посмотрев на свою одежду. Эртон сказал, что сегодня вас ожидает важная встреча в доме высокородных аристократов, произнесла потерянная душа. У вас чудесная форма, дорогая. Но на такой встрече она будет совершенно неуместна. И ещё более чудесные волосы, но коса в данном случае будет вас простить и придаст вашему облику трогательную беззащитность. А это ведь совершенно не то, что требуется. Никогда бы не подумала, что всего лишь прическа может придавать трогательную беззащитность. Но госпожа Явия явно понимала, о чём говорила, в то время как я о таких тонкостях не знала вообще ничего». «Выглядеть беззащитной перед леди Шарке мне уж точно не хотелось, поэтому я согласилась принять помощь потерянной души и безропотно отправилась с ней наверх». «К сожалению, я не могу контактировать с вами напрямую, поэтому просто постарайтесь в точности исполнять мои указания», попросила госпожа Явия. «Итак, для начала откройте гардеробную и возьмите голубое платье. Да, и, и меховую накидку с сапушками тоже». Достав требуемое, Я с трудом сохранила невозмутимое выражение лица. Платье было отнюдь не вечерним и просто скроенным, но до чего же изящным в этой своей простоте. Есть такие вещи, которые даже несведущий обыватель с первого взгляда признает дорогими. Так вот и это платье, и черная меховая накидка, и сапожки на невысоких тонких каблучках относились к числу подобных вещей. Конечно, с вашим роскошным нарядом это платье не сравнится. «Но оно больше подходит к случаю», — произнесла госпожа Явия, чем поставила меня в тупик. «Боюсь, я не совсем понимаю, о каком роскошном наряде идёт речь. У меня с собой только форма и самое простое платье, какое только...» Я недоговорила, внезапно поняв, о каком наряде говорит потерянная душа, но не успела эта мысль до конца сформироваться, как её подтвердили. «Но как же! Ваше прекрасное тёмно-синее платье, украшенное перламутровым жемчугом и вышедшее из мастерской...» «Селья-ди!» Я разве что не застонала. Вот ведь ши! Преследующий меня подарок Флинта, о котором я уже и дуть забыла, снова о себе напомнил. Ну что за наказание? Успокоило лишь то, что прямо сейчас надевать его не требовалось, и творение знаменитой мастерской могло и дальше преспокойно почивать в дальнем уголке гардеробной. Предложенное госпожой яви и платье пришлось мне как раз в пору. Длинной до пола, приталенная, с расклешенным подолом из плотной, немного глянцевой ткани, оно и впрямь смотрелось чудесно. Такую красоту я на себя еще не примеряла, поэтому оторваться от созерцания своего отражения было сложно. Впрочем, этого и не требовалось, так как мне велели присесть перед зеркалом, распустить волосы и подколоть их лежащей на туалетном столике заколкой. Пришлось приложить изрядные усилия, так как ничего сложнее косы я раньше не делала. С третьей попытки мне удалось закрепить на затылке передние пряди. Результат вышел неожиданно неплохим, и я даже нашла себя в какой-то степени привлекательной. «Вы просто очаровательны», — довольно констатировала потерянная душа. «Скажу по секрету, многие столичные модницы тратят уйму средств, чтобы добиться такой ровной кожи и выразительности глаз. Милая, ваши глаза просто чудо. В них отражается целое море». Отведя взгляд от зеркала, я смущенно улыбнулась. Никогда не любила комплиментов, потому как не знала, что на них отвечать. Вдобавок меня с самого сначала мучил один вопрос, который сейчас было самое время задать. Скажите, а это одежда? Я на миг замолчала, подбирая подходящие слова. Откуда она здесь? Госпожа Яви ответила не сразу. Лорд Рей велел доставить минувшим вечером. Он просил меня не затрагивать эту тему, но раз уж вы сами спросили. Снова недолгая пауза и запальчивое продолжение. «Лорд никоим образом не хотел вас обидеть. Это Яна стояла на том, что в столице вам может понадобиться новая одежда. При отъезде в сумеречье можете забрать её с собой, а можете оставить здесь, как пожелаете». Судя по тому, как Рияна, потерянная душа, взялась защищать адмирала, их тёплые, практически родственные чувства были взаимны. «У меня же и мысли не возникло, что можно обидеться на такие действия адмирала. Это было бы попросту глупо». Более того, я была искренне благодарна и ему, и госпоже Яве, за предусмотрительность. На сегодняшней встрече мне действительно хотелось чувствовать себя максимально уверенно, а подобающий внешний вид очень этому способствовал. После сборов Овар, как и обещал, провёл для меня небольшую экскурсию по дому. Показал две гостинные, просторную столовую и большую, уютно обставленную библиотеку. Закрытыми для меня остались только двери кабинета и спальни хозяина дома, а также гостевые комнаты, не представляющие никакого интереса. Я была уверена, что мастерская мне также показана не будет, но ошиблась. Прошу! с энтузиазмом произнес Овер, и дверь передо мной распахнулась. Если до этого момента я вела себя сдержанно и восхищение выражала не бурно, то теперь сдержаться не смогла. Мастерская просто поражала воображение: не только обилием макетов всевозможных форм и размеров, не только заполнившими шкафы инструментами, но и непередаваемой атмосферой. В противовес спокойствию, царящему во всех остальных комнатах особняка, здесь властвовал настоящий творческий дух, безудержный и вдохновляющий. Такой могла быть мастерская художника, не того, кто для самоворажения использует краски, а являющегося таковым по сути. Окруженный древесными опилками, на столе стоял незаконченный макет корабля. Миниатюрная палуба, мачты и натянутый парус смотрелись до того реалистично, что невольно верилось в нахождение на этом корабле команды и капитана. На этом макете присутствовали даже пушки, казалось, вот-вот выстрелят. Мне невольно вспомнился младший брат Тейна, в комнате которого я также видела макеты кораблей. Леву по-настоящему восхищался и морем, и служащими морского флота, и особенно адмиралом. И сейчас его восхищение я разделяла как никогда. Рядом с макетом лежали чертежи, бумаги с расчётами, сделанными мелким аккуратным почерком. В очередной раз я поразилась тому, сколько же всего адмирал Рэй успевает в этой жизни. Это ведь каким терпением нужно обладать, чтобы разработать модель хотя бы одного корабля? А их здесь десятки. За рассматриванием макетов время пролетело незаметно. Я целиком и полностью погрузилась в этот невероятный мир, ходила от одной полки к другой, всматриваясь в каждую деталь, и к реальности вернулась лишь в тот момент, когда за моей спиной раздалось деликатное покашливание. Резко обернувшись, я увидела стоящего в дверях владельца мастерской.